«Итак, Валерия Юрьевна, вы познакомились с замом прокурора города?» Это был риторический вопрос, но Лера все же кивнула в ответ на слова начальницы. «И как он вам?» «Трудно сказать, Алла Гурьевна. Скажите, что вам известно о Евгении Паке?» «Вижу, как и я, вы пытались нарыть на него информацию в нашей базе». «Вы тоже? И как успехи?» «А никак. Там есть лишь то, что я и так знала. Почему вы заинтересовались его личностью?» В беседе со мной он упомянул кое о чем. А поконкретнее? Ну, Пак сказал, что кое-что повидал в молодости. И это правда, потому что вид обезображенного трупа не вызвал у него ни малейших эмоций. Он методично и хладнокровно изучал ужасные повреждения, как энтомолог бабочку. Вот как. Ну, если вы искали информацию на него, то наверняка знаете, что он служил и опером, и следователем, Или у вас что-то еще на уме? «Мне кажется, он имел в виду что-то другое. Но вот что?» «Пока не могу понять». «Ладно, оставим эту тему как бесперспективную», вздохнула старший следователь. «Значит, его дочь оказалась замешана». «Да нет, Алла Гурьевна, девочка ни при чем. Просто погиб ее преподаватель в балетной академии». «Ну да, ну да, я поняла. Есть идеи?» «Разрабатываем две основные версии». «Слушаю вас внимательно». «Во-первых, сын Леонова». Леонид Канивич уже поехал к нему. «Почему именно сын?» Леня говорил с ним по телефону и был удивлен тем, что тот не слишком-то огорчен безвременной гибелью родителя. Виктор Логинов пошел по соседям жертвы. Может, они смогут что-нибудь пояснить? А вторая версия? Академия. Сивада беседовал с аккомпаниаторшей, которая обычно работала с Леоновым, и она сказала, что у него были терки с руководством из-за некоторых платных студентов. «На почве чего?» Он полагал, что людям без таланта в балете делать нечего, даже если за них платят богатые родители. «Справедливо. Я тоже так считаю, но вы же понимаете». «Конечно», – перебила Суркова. «Академия живет в том числе и за счет платников, и в этом она не отличается от любых других учебных заведений. Возьмите, к примеру, медицинские. Раньше они могли похвастаться целыми династиями врачей, а теперь, сдается мне, процентом 50 студентов там делать нечего». И после окончания первого меда или педиатрического выпускников страшно подпускать к пациентам. К счастью, многие из них в медицину и не идут, занявшись продажей оборудования или другой деятельностью. Интересно, откуда начальница подчеркнула такие сведения? Не иначе от Владимира Князева по прозвищу мономах, заведующего отделением тон, в многопрофильной больнице и по совместительству приятеля Сурковой. Так вы предполагаете, что кто-то из руководства. Нет-нет но, возможно, кто-то из студентов, с которыми у Леонова не сложились отношения. Что ж, это мысль. Вряд ли студенты Академии сами избивали жертву. Но они могли кого-то нанять для расправы. У тех, кто учится за плату, в одном из самых престижных учебных заведений крутые родители. Работайте в этих двух направлениях, Валерия Юрьевна. Они оба кажутся перспективными. «Да, хорошо». «Вас что-то беспокоит, Лера?» – спросила Суркова. Она отличалась чуткостью и легко улавливала настроение собеседника. «Есть кое-что, Алла Гурьевна, кивнула девушка. «Это касается Пака. Вернее, его дочери». «И что же с ними не так?» «Да нет, с ними все так. Просто девочка утверждает, что педагог в последнее время вел себя странно. Стал рассеянным. По-вашему, что бы сие могло означать?» «Ума не приложу. Может, это и не важно?» «Может и нет, но проверить стоит». «Поспрашивайте соседей и коллег. Вдруг они тоже что-то заметили. Или, может, они в курсе, что так сильно занимало мысли жертвы?» Лера кивнула. «Алла Гурьевна, а что слышно по вашему делу? Ну, по тем старым убийствам?» «Да пока особых подвижек нет», — вздохнула Суркова, откидываясь на спинку кресла и беря карандаш. У нее была привычка размышляя грызть деревянный кончик. «Коллеги весь поселок обегали, пытаясь найти свидетелей. Но вы же понимаете, столько времени прошло!» «Это ведь не маньяк?» «Сомневаюсь. Все указывает на внезапное нападение нескольких человек. Остается понять мотив». «Но ничего. Мы только недавно начали. Рано или поздно все прояснится».